Сердце и лекарства. Мы уже говорили в главе, посвященной артериальной гипертонии, что здесь все не так однозначно. Но закон суров, но это закон. Общие рекомендации 2014 года, которыми врачи должны руководствоваться, с оглядкой на индивидуальные особенности, следующие. Итак, когда и кому надо начинать медикаментозное лечение гипертонии? Возраст пациента 60 лет и старше. Текущее давление верхнее более 150 или нижнее более 90. Цель лечения менее 150 на 90. Возраст пациента моложе 60 лет. Текущее давление 140 на 90 и выше. Цель лечения менее чем 140 на 90. И, наконец, возраст пациента от 18 лет с диабетом или болезнями почек. Артериальное давление выше – 140 на 90. Цель лечения – снизить, сделать менее чем 140 на 90. С точки зрения механики снизить давление в какой-либо замкнутой системе можно тремя способами. Расширить диаметр трубы, уменьшить количество циркулирующей жидкости – и снизить обороты нагнетающего жидкость мотора. У человека трубы – сосуды, жидкость – кровь – насос сердца. Рассмотрим основные группы препаратов, распределив их по механизму действия. Но прежде. История. Конец 80-х, Мозамбик, Гражданская война и группа геологов, заброшенная в самое глухое место Саванны, которого ни на какой карте нет. Я, врач этой группы, Привал, палатки, часовые, а рядом под холмом убогие хижины аборигенов. Ночь, все устали, а из хижины непрерывный надсадный детский плач, на одной ноте не прекращаясь ни на минуту. Посреди ночи слышу, как один из геологов вышел из палатки и вскоре плач прекратился. Утром я его спросил, «Куда ты ходил и что сделал?» Отвечает, «Да я пошел и дал ему таблетку». «Какую?» «А я знаю, у тебя из сумки взял, темно же». Надеюсь, что он в темноте наткнулся на аспирин. Но могло быть по-разному. Лекарство – вещь непростая, поэтому внимательно прослушайте эту главу. Препараты, снижающие артериальное давление. А. сосуды расширяющие К ним относятся препараты, вмешивающиеся в процесс сокращения мышц путем блокировки так называемых кальциевых каналов и в итоге приводящие к расслаблению мышц сосудистой стенки и расширению просвета сосуда. Кальций необходим для сокращения мышцы, именно поэтому несчастные больные, которым при операции по удалению щитовидной железы случайно удалили и тесно сращенные с ней паращитовидные железы, отвечающие за обмен кальция, испытывают невероятную мышечную слабость. Эта группа препаратов тоже неоднородная. Некоторые из них действуют не только и не столько на сосуды, но и на сердце, замедляя его работу и снижая силу сокращения. Веропамил, изоптин. Другие на сердце напрямую не влияют. Нефидипин, коренфар, кардофлекс, адалат, норваск, филадипин. Есть и те, что посередине, между двумя этими крайностями. например, Дилтиазем. Из-за своего специфического действия на сердце препараты типа изоптина и дилтиазема применяются и для лечения аритмии. Коринфар, действующее вещество нефидипин, применяется в пролонгированной, долгоиграющей форме и дозе от 20 мг. Так привычный нам 10 мг быстрого действия из-за массы побочных явлений уже нигде, кроме нашей страны, не используются. действие этого препарата, также доступного под названием Далат, кардофлекс, достаточно надежные. При сочетании гипертонии и диабета хорошо предохраняют почки от преждевременного изнашивания в условиях, когда они являются мишенями обоих заболеваний. Из побочных явлений наиболее частая головная боль, покраснение лица, сердцебиение и отеки лодыжек. Сходные препараты нового поколения Норваск – амлодипин, филодипин, плендил, вроде как лишены такого побочного действия, как сердцебиение, хотя все в мире относительно. Все кальциевые блокаторы могут усиливать склонность к запорам. Другая ветвь этой группы препаратов, к ней принадлежит веропамил, изоптин, действует преимущественно на сердце и, наоборот, замедляет число сердечных сокращений. Он снижает силу сокращения сердечной мышцы и поэтому с большой осторожностью должен применяться при сердечной недостаточности. Из плюсов иногда требуется замедлить пульс больным с бронхиальной астмой, а привычные в такой ситуации бета-блокаторы, атынол, бетолог и прочие противопоказаны. Они могут усилить бронхиальный спазм и только усилить одышку. Вот тут изоптины будет уместным – Кальциевые блокаторы являются препаратами выбора, наравне с мочегонными, при лечении африканцев и афроамериканцев. По-нашему негров. Помните, брат 2. Меня так в школе учили, в Израиле живут евреи, в Африке негры. Политкорректные американцы таких слов не употребляют, все-таки мы отличаемся не только цветом кожи, но и разными механизмами развития гипертонии. Другая важнейшая группа вазодилататоров – препараты, блокирующие превращение мощнейшего – самого мощного сосудосуживающего вещества, вырабатывающегося почками – ангиотензина, в его активную форму. Это знакомые всем ЭНАП, эналаприл Капотен, ренитек Лизинаприл, Диратон, Монаприл, Престариум и многие-многие другие. Группа так и называется – блокаторы превращающего фермента. Трудно переоценить пользу этих препаратов в кардиологии – Между тем, открытием этих лекарств мы обязаны одной ядовитой змейке из Бразилии. Там много не только диких обезьян, но и самой разнообразной фауны. Ученые исследовали ее яд, а наткнулись на одно из самых замечательных открытий фармакологии XX века. Здесь хочу почтить память доктора Джона Салка. В 1955 году он открыл вакцину от полиомиелита, и умышленно не стал ее патентовать, чтобы она как можно скорее распространилась по всему миру. На этом он потерял многие миллиарды долларов, любители до сих пор подсчитывают, сколько бы он получил, но спас и сейчас спасает своей вакциной миллионы детских жизней. Другого такого примера в фармакологии я не знаю. Особенно показаны препараты этой группы при сочетании гипертонии и диабета. Эффект предохранения почек от повреждающего действия высокого АД и сахара так очевиден, что иногда их дают диабетикам даже без существенного повышения давления. Как хочется сказать про то, что они ремодулируют почечный кровоток, селективно расширяя приносящие артерии, но это я оставлю для лекций врачам. А еще они помогают бороться с источником всех бед при диабете – нечувствительностью к инсулину и благоприятно воздействуют на сосудистую стенку. Также эти препараты предпочтительнее остальным тем, у кого был перенесен инфаркт миокарда или есть утолщение, гипертрофия сердечной мышцы. Эта самая гипертрофия может служить самостоятельным фактором риска для развития инфаркта. Ингибиторы превращающего фермента заставляют сердечную мышцу вернуться в норму. Эти препараты применяют не только при артериальной гипертонии или диабете, но и для лечения сердечной недостаточности. Расширяя сосуды, они снижают их сопротивление кровотоку и облегчают работу ослабленной сердечной мышцы. Из-за того, что у таких больных артериальное давление часто и так понижено, эти препараты применяют в малых дозировках. При скрытой сердечной недостаточности ингибиторы превращающего фермента. практически единственные, которые предотвращают развитие симптомов. При лечении мерцательной аритмии эти препараты также имеют самостоятельное значение. Это клинические наблюдения. Точный механизм действия при аритмии медики пока так и не определили. Из побочных явлений наиболее часто встречается и вызывает раздражение хронический сухой кашель. Причем он может развиться не сразу, а спустя месяцы применения этих лекарств. и пройти лишь через месяц после их отмены. Механизм действия препаратов против давления делит их на три большие группы. Те, что действуют на сосуды, на саму кровь и непосредственно на сердце. Сосудорасширяющие препараты особенно показаны диабетикам. Другая менее безобидная вещь – возможное повышение калия. Калий – очень непростой для человека элемент – Его недостаток или избыток легко может убить. Именно поэтому врачи должны следить за его уровнем, как ни за каким другим параметром. Конечно, применение препаратов-ингибиторов, превращающего фермента к такому высокому уровню калия, само по себе не приведет, но может послужить кирпичиком в развитии опасной гиперкалиемии. Например, если невнимательный врач выпишет больному, принимающему, например, ЭНАП или Ринитек, Лекарства, в свою очередь, задерживающие калий, варошпирон, альдактон, триампур, антибиотик бисептол, бактрим или аэрозоль для снятия приступов бронхиальной астмы, тут уже и до беды не так далеко. Остальные побочные явления встречаются значительно реже, поэтому не обращайте на их описание в аннотациях внимания. Помните только, что беременным эти препараты принимать нельзя. Не так давно появились лекарства, очень схожие с предыдущей группой. Собственно, в конечном итоге они воздействуют на то же звено патогенеза, механизма развития артериальной гипертонии, только немного другим путем. Образно говоря, скосили угол, при этом обошли то место, где затор мог вызвать хронический кашель. Поэтому, если он у вас был при применении ЭНАПа или престариума, Переходите на препараты, которые называются блокаторы рецепторов к ангиотензину-2, тому самому, который суживает сосуды сильнее всех. Предыдущая группа подавляет синтез этого вещества в почках, это делает сосуды к нему нечувствительными. К ним относятся Валсартан, Диаван, Лариста, Казаар и другие. Одно «но» стоит дорого. Есть еще одна группа, применения которой приводит к расширению сосудов при гипертонии – альфа-блокаторы – паразазин, фламакс Однако при первом приеме препарата возможно резкое падение артериального давления при перемене положения тела. При постоянном приеме они полностью проигрывают другим препаратам в плане предотвращения сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому их исключили из высшей лиги списка препаратов первой линии и теперь дают в основном гипертоникам сопутствующие гипертрофии и простаты. Б. Уменьшающие объем циркулирующей крови. Мочегонные. В предыдущей книге у меня была похожая глава, там в основном рассказывалось о подводных камнях бесконтрольного применения мочегонных. Мы принимаем их от всего, что угодно, для снижения веса. На утро после застолья, от мешков под глазами или когда не налезает кольцо. Но при этом искренне удивляемся, когда я говорю, что мочегонные являются одним из самых эффективных и полезных лекарств первой линии для лечения артериальной гипертонии. Любой гипертоник со стажем рано или поздно начинает принимать мочегонные, однако при подагре и диабете следует появлять осторожность. Копеечный гипотеозид, применяемый еще нашими бабушками, снижает артериальное давление ничуть не хуже, чем любой другой самый дорогой препарат первой линии. А у пожилых людей он часто даже и более эффективен. Не только уменьшает объем циркулирующей крови, но и вымывая натрий, как бы снижает отек сосудистой стенки, действуя уже как сосудорасширяющие. Многие боятся принимать гипотеозид ежедневно. Что же мне теперь, каждую минуту в туалет бегать? Нет. В применяемых для снижения давления дозах и регулярно он лишний раз в туалет бегать не заставляет. В дозе 12,5 мг часто входит в состав многих комбинированных таблеток от гипертонии. Другие мочегонные с успехом применяемые при лечении гипертонии – индопамид и хлертолидон, гигротон. Последний имеет то преимущество перед гипотеозидом, что его действие значительно дольше – до двух суток, а не 12 часов. В общем, так или иначе, любой гипертоник со стажем сразу ли, потом ли принимает мочегонные для удержания своей гипертонии в узде. Побочные явления многим известны – снижение калия, повышение мочевой кислоты, гипотеозид при длительном применении может еще повышать сахар. Так что под агрикам и диабетикам мочегодные следует применять с большой осторожностью. Последним предпочтительнее хлортиледон или индопамид. Что касается калия, то обычно вполне достаточно восполнять его с диетой. Да, правда. Курага и вообще сухофрукты содержат много калия, как и томаты, апельсины, бананы и многие другие овощи и фрукты. На самом деле калий снижается лишь у около 5-7% людей, принимающих мочегонные для нормализации артериального давления. Люди, склонные терять калий, могут принимать препараты его задерживающие Так, триампур представляет собой сочетание гипотиазида 12,5 мг и триамтирена – вещества, задерживающего калий. Мадуретик – сочетание той же дозы гипотиазида и амилорида, применяемого с той же целью. А вот кальций, в отличие от калия, гипотеозид, наоборот, задерживает, и поэтому особенно показан гипертоникам со слабыми костями, остеопорозом. В. Снижающие насосную функцию. Бета-блокаторы. Препараты типа атыналола, абзидана, пропронолол, метапролол, эгилокс, пессикор, беталокс, блокируют прохождение нервного импульса через определенную группу рецепторов и в итоге снижают силу сокращения сердечной мышцы и частоту сердечных сокращений. Это как в машине, отпускаешь педаль газа и она едет медленнее. Здесь принял таблетку, она сбросила обороты сердца и артериальное давление понизилось. Не так давно бета-блокаторы были полноценными участниками первой линии препаратов для лечения гипертонии. Но дело в том, что сегодня рассматривают не только как препараты снижают артериальное давление, но и насколько их прием предохраняет от развития инфарктов и инсультов, ведь цель лечения именно в этом. Хотя в конечном итоге, если брать глобально артериальную гипертонию без учета индивидуальных особенностей, именно уровень и надежность снижения артериального давления и определяет сохранность органов мишеней. Применение бета-блокаторов доказало свое превосходство над другими препаратами лишь в сочетании гипертонии и аритмий, а также при наличии ишемической болезни сердца. В остальных ситуациях они применяются лишь для коррекции сопутствующего сердцебиения. У нас пока еще об этой изменившейся, благодаря доказательной медицине, ситуации мало кто знает, и по-прежнему вовсю начинают лечение с атенолола или налипрела Бета-блокаторы по-прежнему высокоэффективны для лечения ишемической болезни сердца, и поэтому более подробно будут рассмотрены в соответствующей главе. Г. Другие. У нас в стране по-прежнему популярны препараты центрального действия – клофелин, клонидин, метилдопа, из новых максонидин, физиотенц, рилменидин, теноксум. Старый добрый клофелин обладает таким числом побочных действий, что не применяется в мире уже десятилетия. Сонливость, сухость во рту, сильный скачок давления при резкой отмене. Все это испытывают на себе и иностранцы, когда приезжают к нам и отправляются по злачным местам. Сколько же я их повытаскивал, отравленных клофелином, ничего не помнящих, обобранных до нитки. Опыт показывает, что все-таки клофелин может применяться в редких случаях пожилыми больными для предотвращения выраженных колебаний давления, когда ничто другое уже не помогает. Но это именно единичные случаи. Международная классификация гипотензивных препаратов ни клофелин, ни остальные лекарства этой группы даже не рассматривает, не упоминает. Не предотвращают они ни инфаркты, ни инсульты, ни болезни почек, а побочных явлений может быть недопустимо много. Единственное исключение – применение метилдопы при гипертонии беременных. Там – это препарат выбора вместе с другим древним и в остальном небезопасным лекарством – гидролазином, апрессин. Фармафирмы пытаются протолкнуть на наш все хавающий рынок новые препараты центрального действия – максонидин, тенаксум, а куда их еще девать? Хотя медицина такая вещь, что никогда не знаешь, как что обернется. Вон мы десятилетиями кололи АТФ курсами, укрепляя сердце под насмешки остального мира – Потом оказалось, что сердце это, может, и не укрепляет, но отлично снимает приступы пароксизмальной тахикардии. Из новых препаратов появилась группа антагонистов ренина – гормон, вырабатывающийся почками и играющий ключевую роль в образовании того самого ангиотензина. По действию схожа с уже упомянутыми ингибиторами превращающего фермента – ЭНАП и другие. Не за горами внедрения в клиническую практику прививки от гипертонии. Да-да, на апробации сейчас вакцина, которая воздействует на гормоны почек и блокирует их выброс. Как апробируется сейчас вакцина для предотвращения наркотической зависимости? Д. Принцип комбинирования лекарств. Стали принимать лекарства – не пошло. Попробовали другое – опять не очень. Артериальное давление все равно 160 на 100 и выше – Значит, пора добавлять еще один препарат? Какой? Наиболее популярное сочетание любого из препаратов первой линии и мочегонных. Или из уважения к мочегонным, можно сказать и так, сочетание мочегонных с одним из препаратов первой линии. Их множество. Коренитек, ЭНАП-Н, Фузикарт-Н, Берлиприл-Плюс, Ромигексал-Композитум, Липразит, Энолазит, Кодиратон, Тенуретик, Гизаар. «Лазарел плюс», «Кодиаван», «Лазап плюс», «Валс», «Вазар-Н», «Диакор», «Микардис плюс». В общем, смотрите на коробке приставки «Ко», «Н» и «Плюс». Как правило, за ними стоит добавление гипотиазида. Для лечения гипертонии комбинируют различные препараты. Однако сейчас проходит испытание препарат, который воздействует на гормоны почек и блокирует их выброс. Ожидаем вакцину от гипертонии. Действительно, помимо отчетливого гипотензивного действия, сочетание с мочегонными оправдано тем, что многие гипотензивные препараты склонны задерживать жидкость сами по себе. Такая комбинированная терапия работала много десятилетий, пока данные больших клинических испытаний не расставили акценты немного по-другому. И не то чтобы опровергли правомочность многолетней практики. но выявили более эффективную в плане предотвращения поражений органов мишеней комбинацию. Длительное наблюдение за 11 тысячами больных артериальной гипертонией показало, что сочетание препаратов антагонистов кальция, то есть типа коринфара, нарваска и ингибиторов превращающего фермента энапринитек или из схожей группы Волсалтан диаван предохраняет от инсультов и инфарктов лучше всего. Что ж теперь, всем, кто успешно применял комбинацию с мочегонными, надо ее бросать и переходить на Норваск с Диаваном? Нет, если предыдущая комбинация обеспечивала стойкую нормализацию артериального давления, то можно продолжать ее принимать. Правило врача-интерниста. Если то, что ты делаешь, работает, продолжай в том же духе. Если нет, прекрати. Если не знаешь, что делать, не делай ничего. Правда, некоторые клиницисты резонно говорят, почему бы и не перейти на более современную комбинацию, особенно если у вас нет избыточного веса. У склонных к полноте мочегонные имеют и дополнительные преимущества. Называются эти комбинированные препараты следующим образом Экватор, Гиприл-А, Бипристариум, Рамиазомекс, Амзаар, Эксфорш, Лоазомекс. В случаях, когда прием гипотензивных препаратов сопровождается сердцебиением или у больного сопутствующая ишемическая болезнь сердца, к комбинации подключаются бета-блокаторы. Когда артериальная гипертония запущена и необходимо сначала интенсивно его нормализовать, чаще применяют нефиксированные в одной таблетке комбинации, а каждый препарат по отдельности, чтобы оперативно манипулировать его разновидностью и дозой. Создать правильную комбинацию и удержаться между лечебным эффектом и побочными явлениями – непростая задача. Это как три кокосовых ореха – поставить друг на друга и придать им устойчивое равновесие. Лечение атеросклероза коронарных сосудов и ишемической болезни сердца. А. Статины. Говоря о лечении ишемической болезни сердца и атеросклероза сосудов сердца, нельзя не начать со статинов – лекарств от повышенного холестерина. Они во всем мире настолько популярны, что их в шутку предлагали добавлять в питьевую воду. Я уже рассказывал о них в книге «Русская рулетка». Кто читал или слушал, может здесь этот раздел пропустить, хотя и не советую сердечнику такую информацию повторить только полезно. Статины. Основные лекарства для нормализации уровня повышенного холестерина – основного фактора риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Еще недавно большинство населения толком не знало, что это такое. Да и сейчас не знает. Но уже многие слышали это слово, начинают обсуждать эту тему между собой, и уже пошли страшилки и мифы. Я, безусловный, сторонник статинов. Сам принимаю их уже долгие годы.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 Тем более, что с механизмом их действия до сих пор не все ясно. То, что мы знаем о действии статинов, не всегда может объяснить их эффект. Обратное развитие атеросклероза наблюдается лишь очень немногих, и это требует времени. А вот положительный эффект на сердечно-сосудистую систему, и не только, мы видим у подавляющего числа пациентов, и уже совсем скоро, через полгода приема препарата. Ведутся эксперименты и клинические наблюдения. Врачи говорят о стабилизации бляшки, о благотворном действии на сосудистую стенку, о противовоспалительном эффекте. Продолжают выдвигать разные теории. Давайте сразу поставим точки над «и». Статины сегодня доказали свою несомненную пользу как в профилактике сердечно-сосудистых болезней, так и в их лечении. Инфаркты и инсульты стало возможно предотвратить Сердечники Веру Статинов стали жить дольше. В принципе, это все, что вам нужно о них знать. Остальное – работа и забота врача. Но пока у нас врач не несет персональной ответственности за здоровье пациента, пока нет персонального лицензирования врачей и системы реального страхования медицинских ошибок, правильная и достоверная информация не может быть лишней. Сначала о хорошем.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 В любом случае работы в этом направлении продолжаются. Статины доказали несомненную пользу в лечении сердечно-сосудистых болезней и их профилактике. Они также уменьшают риск развития онкологии и остеопороза и даже усиливают эрекцию. У пациентов, принимающих статины, достоверно ниже риск и степень остеопороза, ослабление структуры кости, наблюдающиеся в основном у женщин после менопаузы. Такая прибавка в арсенале укрепляющих кости препаратов Особенно важна сегодня Когда до сих пор не ясна роль гормональной замещающей терапии Что в ней больше, вреда или пользы? Исследования говорят о самостоятельном благотворном влиянии статинов На гипертонию и на функцию почек Они улучшают течение сердечной недостаточности Предотвращают образование камней желчного пузыря Теперь внимание мужчинам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 Но некоторые выявились в ходе упомянутых исследований как раз как статистическая находка. Ну, во-первых, печень. Неудивительно, ведь статины там и работают. Повышение ферментов печени хорошо известный по всем руководствам и аннотациям сигнал тревоги. В жизни, оказывается, все не совсем так. Во-первых, какое повышение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 Вообще не тратьте деньги на ненужные анализы. Многие спрашивают, так что же, принимать статины людям с больной печенью, например, с инфекционным гепатитом, совсем нельзя? Это вопрос пациентов. Врачи, те, кто знают про потенциально возможное побочное действие на печень, ничего не спрашивают, просто не дают. На самом деле давать и можно, и нужно – Не тем, конечно, у которых ферменты изначально исходно значительно повышены, а тем, кто достаточно компенсирован. Препаратов выбора здесь будет провостатин, провокол. Есть свежие работы, говорящие, что у больных с гепатитом С статины, возможно, уменьшают риск развития рака печени. Вот так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 Во-вторых, следующий классический побочный эффект – поражение мышц. Действительно, боли в мышцах могут встречаться до 10% случаев. Более серьезные проблемы, как миозиты, очень редко. Если такое случилось, все проходит через пару-тройку недель после отмены препарата. Тут есть еще два соображения. До начала лечения статинами хорошо бы проверить функцию щитовидной железы, При ее снижении вероятность развития проблем с мышцами на фоне статинов резко повышается. Более того, увеличение холестерина у больных со сниженной функцией щитовидной железы хорошо известно. В 1960-х повышение холестерина рассматривалось как один из симптомов нарушения функции щитовидки. При склонности к мышечным болям давать препараты с наименьшим побочным в этом смысле потенциалом, такие как провостатин, провокол, И флувостатин, лескол. Теоретически мышечные боли при приеме статинов может спровоцировать одновременный прием грейпфрутов, в том числе в виде соков. На практике все едят, и если не злоупотреблять, то вроде ничего. Неужели статины увеличивают риск развития диабета?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 Статины могут провоцировать подъем глюкозы в ничтожно малом числе случаев, если применять в средних дозах. Второе. Риск повышается при использовании мощных статинов в очень высоких дозах, иногда приходится такие дозы давать.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 Некоторые исследователи указывают на возможную связь между началом приема статинов и снижением памяти и изменением поведения. В некоторых случаях такая связь может прослеживаться, во всяком случае врачам рекомендуют при наличии приставов агрессии или при появлении проблем с памятью спрашивать, не начал ли такой больной недавно принимать статины. Ну а если начал? А при этом холестерин снижать все-таки надо? Соображения здесь два.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 Во всяком случае, такого активного обсуждения, как при диабете, и близко нет. В любом случае, катаракта – это еще когда будет? И будет ли вообще? И, скорее всего, это окажется очередной ошибкой биостатистики. А инфаркт, если холестерин высокий, да плюс еще курение, избыточный вес, повышенное давление – вот он, за углом. Думаю, выбор ясен. И все-таки наберется достаточное число людей, у которых статины по той или иной причине, неважно объективной или нет, не пошли. В основном это больные с мышечными болями. Им-то что делать? Еще бы не так давно я стал бы рассказывать о других препаратах. О никотиновой кислоте. Помните, раньше кололи такой препарат? Еще потом лицо горело. О холестерамине, гимфибразили А некоторых других, их и сейчас полно на фармрынке, действительно и холестерин снижают, и заболеваемость сердечно-сосудистая падает. Все так. Только данные трех очень больших и достоверных исследований убедительно показали, что в группе тех, кто принимает эти препараты для предотвращения болезни сердца, смертность от других причин, в том числе и от рака, резко возрастает. Это уже не катаракта, тут не те риски. Пока ученые будут выяснять и спорить, что к чему, я советую тем, кто не может принимать статины, не принимать ничего, кроме аспирина. Слушайте мои ранние книги, с аспирином тоже все не так просто. Вести здоровый образ жизни, бросить курить, рациональное питание, физические нагрузки. Собственно, то, что должны делать и те, кто статины принимать, может. Другое дело, если болезнь сердца уже есть, например, был инфаркт. Тут уже врач будет решать индивидуально. Советовал бы тем, кто почему-либо не может принимать статины, аспирин и ничего более. Б. Аспирин и его компания. Ранее мы обсуждали разницу подходов в профилактике сердечно-сосудистых болезней у пока здоровых людей. Американцы при сочетании нескольких факторов риска для инфарктов или инсультов, курение, повышенное артериальное давление, высокий холестерин, сахар, рекомендуют профилактический прием аспирина, особенно тем, у кого здоровый желудок или наследственная предрасположенность к раку толстого кишечника, имеет определенное предохраняющее действие. Европейцы думают иначе и считают, что при такой профилактике опасность желудочного кровотечения достаточно высока. Доказательная база подобного утверждения весьма слаба, Создается впечатление, что европейцы, не способные вести свою независимую от имперских действий США политику, компенсируют это фрондерскими выходками в области медицины. Когда болезнь уже есть, когда сосуды сердца или головного мозга уже поражены, тут все доктора единодушны. Аспирин обязателен. Действует уже с дозировки в 50 мг, для применения в кардиологии выпускается в оболочке, защищающей желудок. Обольщаться ее защитным эффектом не нужно. Он работает через блокировку способности кровяных пластинок, тромбоцитов, слипаться. Именно эти самые тромбоциты, слипаясь, и служат причиной закупорки сосудов. Собственно, тромбоциты и созданы, чтобы слипаться. Работа у них такая закрывать своими слившимися телами сосуды вместе повреждения и останавливать кровотечение. Но повреждения бывают разные. Можно порезать руку, и тромбоциты быстро остановят кровь, а можно в результате беспечного образа жизни спровоцировать воспалительные процессы, холестериновые бляшки, микронадрывы внутреннего слоя сосудов, и тогда излишние ретивые тромбоциты могут убить. Вот аспирин с такими и борется. Причем он блокирует эту способность тромбоцитов слипаться на всю их короткую жизнь, а живут они неделю. Вот если бы знать, когда судьба тебя приготовила ловушку в виде инфаркта, принял бы накануне аспирин, и все, защищен. Но знать такие вещи нам не дано, вот мы и вынуждены годами глотать аспирин в ожидании дня, когда на этот раз будет не зря, и это действительно понадобится. Как говорил один из героев моего любимого романа «Капитальный ремонт», десятки лет мы драем медяшку и людей, чтобы четверть часа пострелять по неприятельскому кораблю для решения острого вопроса – кому раков кормить, нам или им. Когда сосуды уже изменены, значит акценты Богом, судьбой, если хотите, расставлены, и аспирин теперь принимать надо пожизненно. Много лет назад, впервые попав в американский госпиталь, наблюдал, как в реанимации медсестра старательно засовывала в рот таблетку аспирина больному в полубессознательном состоянии, опутанному проводами и истыканному капельницами. Я ее спросил, зачем? Тут вообще непонятно, выживет ли. «Положено», — ответила она, — «мы всегда так делаем». Потом поработал, почитал и понял, что все правильно, выживаемость при таком подходе резко повышается. При нестабильности на кардии или инфарктах одного аспирина для блокировки слипания тромбоцитов может быть недостаточно. В таком состоянии больного обычно отправляют на ангиографию и установку стента в области сужения. А это для сосуда дополнительная травма, поэтому сразу при поступлении больному начинают давать дополнительное лекарство для воздействия на тромбоциты – клопидогрель или плавикс. Такой двойной удар обеспечивает лучшие результаты. Часто спрашивают, вот перед постановкой стендов мне дали Плавикс, до сих пор пью, и как долго его еще принимать? Ответ – минимум месяц. Если нет противопоказаний – 6 месяцев, а лучше год, вместе с аспирином. Через год Плавикс прекратили, а аспирин уже пожизненно. Сейчас появились новые препараты, бриллинта, в чем-то они лучше, но основной побочный эффект – угроза опасных кровотечений – остается. Относительно плавикса, клопидогреля, риск опасных для жизни кровотечения оценивается меньше 0,2%. Казалось бы, ничтожно мало. Приходит ко мне мой хороший знакомый, известный человек, бывший министр, умница, и начинает жаловаться на сердце. Хочет провериться, вроде и возраст подходит, и вообще, ну, отчего ж не обследоваться, пожалуйста. Ну и повышен холестерин, сахар, Словом, весь джентльменский набор. И на компьютерной томографии почти 90% стеноз одной из главных коронарных артерий. А это уже серьезно. Тут прямое показание для уточнения ситуации на коронарографии и при подтверждении установки стента На том и договорились. Еще обговорили риски процедуры и всего с ней связанного. И я тогда еще пошутил. Это для меня, врача, риск 0,2% из тысяч больных, прошедших через мои руки, единичные случаи случались. Для больного, если не дай бог что, это всегда 100%. Пошел единственный раз, и вот. Процедура прошла нормально, а вот спустя сутки на фоне плавикса произошло кровоизлияние в мозг. И пациент умер. Я неделю на работу ходить не мог. Невероятно. 0,2%. Кто их учитывает? Смертность от инфаркта без ангиографии и стентов в 150 раз больше. 30%. При такой арифметике вариантов нет. Придет завтра ко мне хоть кто, обязан в такой ситуации послать на стол. Не пошлю, нарушу долг врача. И уже с тех пор стольких послал, все живы, у всех активная жизнь. А я вот все думаю, не приди он тогда ко мне». Может, и сейчас жил бы. Не всегда побочные явления столь драматичны, и самое частое – раздражение слизистой желудка и ее изъязвление. Обычно рекомендуют принимать аспирин и плавикс вместе с препаратами типа Амеза или Нексиума. Они носят пугающее название ингибиторы протонового насоса, на самом деле очень хорошие препараты, надежно защищающие желудок. Пессимисты и здесь со своей ложкой дегтя. Появились данные, что одновременный прием этих самых ингибиторов с плавиксом может снижать эффективность последнего. В. Нитроглицерин и другие нитраты. Мы все знаем, что при болях в сердце первым делом надо принять нитроглицерин под язык. Это еще наши прабабушки знали. И действительно, при стенокардии боль отступает уже на первых минутах. Нитроглицерин расширяет вены, в них депонируется кровь и таким образом разгружает сердце. Расширяет он и коронарные сосуды, в общем, действительно, работает. Но иногда работает излишне активно и может вызвать резкое падение артериального давления, а это уже грозит большими неприятностями. Много лет назад мы проводили исследование, при котором больным в вену вводили нитроглицерин и снижали давление где-то на 30 мм ртутного столба от исходного. Видели бы вы, какие изменения при этом иногда появлялись на электрокардиограмме. Боясь развития инфарктов и инсультов, мы эту работу прекратили. Вот чего не надо делать – это совать в рот человеку, который потерял сознание на улице нитроглицерин. В 99% это обморок от духоты или тесноты. Там артериальное давление и так низкое, а тут вы со своим нитроглицерином. Мы аспирантами вводили его дозированно, под монитором, во всеоружие из письменного согласия пациента. На улице же такие эксперименты чреваты. Добрые самаритяне должны помнить, что при оказании первой помощи давать человеку без сознания вообще ничего не надо. Вода и та не в то горло пойдет. Нитроглицерин вообще нельзя давать в следующих ситуациях. Первое. Верхнее систолическое артериальное давление 90 и менее миллиметров ртутного столба. Второе. Выраженное учащение или урежение пульса. Третье. Исходный стеноз аорты. Часто сопровождает развитие стенокардии у пожилых. Обычно врачи об этом информируют. Четвертое. Если пациент за сутки или ближе принимал Виагру, Сиалис или подобное. Пятое. Врач-скорый никогда не даст нитроглицерин, если определит на ЭКГ инфаркт не левого, а правого желудочка. Причина во всех случаях та же – потенциально опасное снижение артериального давления. Еще. При болях в сердце не надо давать карвалол или валидол, Как же так, скажете вы, ведь помогает. Помогает, но если боль и правда сердечная, то избавь вас, Бог, от такой помощи. Ведь в состав этих капель входит древнее и сильное снотворное фенобарбитал, люминал с массой побочных эффектов. Именно поэтому его запретили во всех странах. В Америке на Брайтоне наши бывшие соотечественники никак не могут расстаться со своими привычками и везут его через границы из России и продают там из-под полы. Но если их ловят, то судят как наркодилеров. Принимать успокаивающее снотворное в ситуации, когда счет идет на минуты, это все равно, что принимать их при пожаре в квартире. Уже шторы занялись, а ты отвернулся и прикрыл глаза». «На минуты – это не фигура речи, это руководство к действию. Если после приема нитроглицерина через пять минут боль не прошла, через пять по часам, доктора настоятельно рекомендуют засечь время. Немедленно звонить в скорую». «Упомяну про валидол. Это просто мятная таблетка, освежает дыхание, но ну и только». А вот что реально необходимо сделать, это по примеру американской медсестры из предыдущей главы дать разжевать аспирин. Некоторые капли ватчала зеленина содержат жидкий нитроглицерин и должны применяться с выше указанными предосторожностями. Еще несколько практических советов по применению нитроглицерина. Первое. Если пациент сердечник, он никогда не знает, где его застанет приступ. Поэтому нитроглицерин должен быть рассован по всем костюмам и курткам, пижамам. Помните фразу Абдулы из бессмертного фильма «Белое солнце пустыни»? «Хорошо тому, у кого под рукой есть кинжал, и горе тому, у кого его не окажется в нужную минуту». Нитроглицерин всегда должен быть под рукой. Второе. Помните, что он очень быстро выдыхается и еще разрушается на свету. Периодически раз в год, а лучше дважды в год, меняйте свои запасы. Держите порох сухим. Это уже не Абдулла, но тоже верно. Третье. Если приступы стенокардии возникают при некоторых повторяющихся ситуациях, например, при выходе из подъезда на холод или при ходьбе против ветра, возможно, зная это, необходимо профилактически принять нитроглицерин. Четвертое. Нитроглицерин начинает действовать через пару минут и прекращает через 15, хорошо через 20 минут. Если вы китаец, а что? Помните, что из-за особенностей метаболизма нитроглицерин на вас может и не подействовать. При стабильности на кардии, когда сердечная боль предсказуемо возникает несколько раз в день, обычно принимают нитраты другие, чем нитроглицерин. Нитросорбит, мономак. Это препараты продолжительного действия, и роль их в лечении стенокардии весьма скромная. Боль они снимают и предотвращают ее хорошо, но ведь конечная цель лечения – предотвратить развитие болезни и уберечь от инфаркта. Это делают бета-блокаторы, статины, аспирин, даже ингибиторы превращающего фермента – ЭНАП и его компании Но не нитраты. Поэтому сначала назначаются бета-блокаторы – И только при недостаточной их эффективности прибавляют нитраты. Таким образом, нитраты могут рассматриваться как своего рода обезболивающие для сердца. Боль снимут, но и только. Из проблем их применения – побочные явления и быстрое привыкание к препарату. Головная боль и головокружение – вот наиболее частая причина обращения к врачу рабочих динамитных заводов в прошлом. Тогда нитроглицерин служил основой взрывчатки. Это же часто испытывают и наши больные сегодня. Привыкание же развивается в течение часов, поэтому важно делать перерывы в приеме нитратов. Допустим, нитросорбит рекомендуют принимать в 8, 13 и 18 часов, чтобы оставалось 14 часов на восстановление чувствительности к нему. Также и мази с нитроглицерином – с 8 до 20, если приступы в основном днем, или наоборот, если ночью. Евгений Иванович Чазов как-то рассказывал историю появления нитропрепаратов в виде мази. Он долгое время работал главным кремлевским доктором и тесно общался с членами политбюро. Характеры у этих всесильных людей были разные, и спорить с ними не всегда было уместно. Один из них обратился к Евгению Ивановичу с жалобами на боли в левом плече. Доктор сразу понял, что речь идет о стенокардии, объяснил это своему высокопоставленному пациенту и стал настаивать на лечении. Тот ни в какую не хотел верить в свою болезнь, говорил, что это растяжение, и нитропрепараты принимать отказывался. Тогда Евгений Иванович проявил смекалку, обратился к коллегам за рубежом и попросил фармафирму индивидуально изготовить мазь с добавлением нитроглицерина. Он был в то время один из очень немногих международно признанных медицинских авторитетов из СССР, и его просьбу незамедлительно выполнили. Он дал эту мазь пациенту, тот попробовал и остался очень чазовым доволен. Вот видишь, мазь помогла. более больше нет, а ты все сердце, сердце. Ну а фармафирма сделала свои выводы. Г. Бета-блокаторы. Это группа препаратов, к которой относятся атенолол, абзидан, метапролол, эгилокс, песикор, беталок, небилет и многие другие. Это в лечении артериальной гипертонии они выпали из препаратов первой линии. При коронарном атеросклерозе и шимической болезни сердца Эти лекарства незаменимы. При кислородном голодании сердечной мышцы, а это и есть ишемия, сосуды сердца и так максимально расширены. Ишемия – самый мощный стимул для расширения сосудов. Поэтому дальше в этом направлении мало что сделаешь. Бета-блокаторы уменьшают число сердечных сокращений и их силу, таким образом переводят сердце в щадящий режим и усиливают работоспособность сердечной мышцы. Они приводят в соответствие потребность миокарда в кислороде и возможности его поставки через пораженные сосуды. Доказано предотвращают прогрессирование болезни и предотвращают инфаркты. Из побочных явлений спазм бронхов, поэтому они с осторожностью должны применяться у больных бронхиальной астмой или хроническим обструктивным заболеванием легких. Правда, сегодня в кардиологии применяются в основном так называемые селективные бета-блокаторы, которые избирательно действуют на рецепторы сердца, но не бронхов. Тем не менее, при выраженном спазме бронхов, одышка, с свистящее дыхание, предпочтительнее применение других препаратов, например, антагонистов кальция, того же изоптина. Ишемия – это кислородное голодание сердечной мышцы, когда сосуды сердца и так максимально расширены. Препараты призваны усилить работоспособность сердечной мышцы. Также требуется известная осторожность при применении бета-блокаторов при диабете, которые, пересекаясь с действием инсулина, могут провоцировать подъем сахара. Это никоим образом не означает, что бета-блокаторы при диабете давать нельзя. Мы говорим об осторожности и более тщательном наблюдении. другое широко известное побочное действие бетаблокаторов нарушение сексуальной функции у мужчин и как часто бывает факты этой молве не соответствуют лишь пять из тысячи мужчин на бетаблокаторах действительно с этим сталкиваются у других препаратов подобная проблема проявляется значительно чаще вот список часто выписываемых препаратов которые могут действительно вызывать сексуальную дисфункцию первое антидепрессанты, особенно последнего поколения. Второе – мочегонная альдактон, верошпирон. Третье – тот самый клофелин. Четвертое – опять же мочегонный гипотеозит. Пятое – кетоконазол, лекарство для лечения грибка. Шестое – цирукал, лекарство от тошноты и диспепсии. Так что спокойно применяйте выписанные врачом бета-блокаторы, только помните. Если осечка все-таки произошла, и вы решили принять Виагру, нитраты вам принимать в течение суток нежелательно. Д. И другие. В принципе, любой пациент со стабильной стенокардии должен принимать следующие уже описанные препараты. Совсем не боюсь повториться, тут это только на пользу. Первое – статины. Второе – аспирин. Третье – бета-блокаторы. Четвертое – При сопутствующей гипертонии или диабете, или перенесенном за последние полгода инфаркте, ингибиторы превращающего фермента, ЭНА, принятек и прочее. Пятое. Плюс, если бывают боли, минус, если их нет, нитраты. Шестое. Повышенный сахар, метформин, сиафор, глюкофаж. Только вот не надо мне все эти, мы лечим больного, а не болезнь, индивидуальный подход и так далее. У нас с этим индивидуальным подходом смертность от инфарктов в три раза выше, чем на Западе. Это то, что продлит вам жизнь. Даже если вам сделали пластику, операцию убрали тем или иным способом стенозы. Этот набор лекарств обязателен для всех больных с ишемической болезнью сердца. Если вы принимаете весь этот набор, но боли все равно есть, а порог физической нагрузки по-прежнему низкий, да и вмешательство более активное, чем лекарство, вам по разным причинам не показано возможны варианты. Один из них – включение в схему нового препарата – Раналазин, Ранекса. Нам не очень важно знать довольно хитрый механизм его действия. Достаточно сказать, что за последние 10 лет это один из очень немногих новых препаратов – который подтвердил свою эффективность в повышении порога физической нагрузки у больных с хронической стенокардией. Другие новые препараты еще ждут положительных результатов клинических испытаний. Они уже доступны, но пока их не торопятся активно рекомендовать. Неожиданно в группе резервных препаратов для лечения стабильной стенокардии можно увидеть старых знакомых по внутренним болезням, например, аллопуринол – лишний аргумент для подагриков, или тестостерон. Их применение оказалось доказано выше эффекта плацебо, хотя в этом долгое время сомневались. Плацебо – пустышка, дословно понравлюсь. Если пациенту дать таблетку, не содержащую никакого лекарственного вещества, и сказать, что она поможет, то в 30-40% случаев она действительно помогает. это и есть эффект плацебо. Еще почти 400 лет назад один выдающийся француз писал, существуют люди, на которых лишь внимание со стороны медицины уже действенно. Теперь его именем названа улица самых дорогих магазинов высокой моды в Париже, Авеню Монтень. Так вот, не только в медицине Почти в половине лифтов в Америке и Европе кнопка ускоренного закрытия двери никуда не подведена. Но прилежно светится при нажатии, внушая надежду, что сейчас уже поедем. Также и 40% светофоров у пешеходных переходов подчиняются своему таймеру, а не крупной кнопке с надписью «Для перехода нажмите». Жмите и спокойно стоите вам точно покажется, что это вы зажгли зеленый. Ну, может, он заставил себя ждать после нажатия чуть дольше, чем вы рассчитывали. Лечение мерцательной аритмии. А. Разжижающие кровь или антикоагулянты. Один из самых распространенных в мире препаратов этой группы – варфарин. До последнего времени он был единственный, который можно было принимать внутрь в виде таблеток. Ведь, как правило, если уж необходимо принимать кроверазжижающее, то его приходится принимать длительно, иногда всю жизнь. Тут уколов не напасешься. Свертывание крови – сложный процесс, где различные факторы свертывания, а их 13, вырабатываются печенью, но не только. Раз запустившись, начинают активировать друг друга по цепочке. Принцип домино. Где-то что-то сбилось – Весь последующий участок цепочки начинает функционировать плохо. Зная последовательность каскадных изменений свертываемости уже при довольно примитивном анализе крови, можно предположить, какой из факторов здесь страдает. Активация четырех факторов здесь зависит от витамина К, потому если он не работает, не будут работать и эти факторы свертывания. Соответственно, повысится склонность к кровотечению. или понизится склонность к тромбообразованию. Как посмотреть? Варфарин – антагонист витамина К. Блокируя его, он блокирует сразу четыре этих самых фактора. За его действием или неэффективностью, бездействием, можно наблюдать по тому, как изменяются показатели, связанные с действием этих факторов. Варфарин начинает действовать лишь на третий день его приема. Причем это его действие зависит от очень многих факторов, поэтому подобрать правильную дозу бывает иногда очень трудно. Опасность здесь в том, что определить, действует он или нет, можно лишь по тому самому анализу крови. Его бездействие в случае недостаточной дозы, либо наоборот, избыточное действие при передозе, а тут еще возможно влияние других лекарств или пищи, может дорого стоить. Сейчас доступны аппараты, которые по типу глюкометра измеряют суммарный показатель свертываемости, так называемый МНО. Можно я не буду расшифровывать? Не для специалиста, информации ноль, а я и так чуть было не утомил вас довольно сложными медицинскими понятиями. Но вместе мы с вами справились. Когда я был научным сотрудником Всесоюзного кардиологического центра, ко мне прикрепили ординаторы из Узбекистана. Тогда практиковалась целевая ординатура и по несколько мест отдавалась в республике, плюс он был мастером спорта по боксу. В итоге русского почти не знает, голова отбита, а в ординатуре какие-никакие экзамены сдавать приходилось. Понятно, что он даже на двойку сдать не мог. Мне его и дали, что хочешь, но чтобы на тройку наговорил. Когда я первый раз сказал ему, что препарат обладает парасимпатомиметическим действием, то увидел в глазах у парня такую тоску, что понял, действовать надо как-то иначе. И вот тогда я сделал гениальное открытие, даже не представляя, как оно мне поможет спустя 10 лет. Я понял, что у меня нет нескольких лет учить его медицинской базе. Но и во время войны не было времени учить летчиков в материально-технической базе. Надо было летать сейчас, избивать фрицев. И вот после курса взлет-посадка шли в эскадрильи, избивали. Не зная про основы аэродинамики, летали и успешно воевали. Я создал для своего ученика систему ключевых слов. Я сказал, даже не напрягай мозг, как и почему. Придешь к неправильным выводам. Просто запоминай. Если у больного в сердце шум, а после удаления зуба у него поднялась и не падает температура, это бактериальный эндокардит. Если у больного внезапная одышка и сердцебиение, но при этом нормальный рентген, нет хрипов и неинформативная электрокардиограмма, у него тромбоэмболия в легкие. Если есть аритмии и развились острые боли в животе, то это тромб в сосуды кишечника. «Если дал коринфар, жди головных болей и отека лодыжек. Если обзидан, замедлится пульс». Целыми днями я бросал ему задачки, включая туда ключевые слова, и у нас стало это своеобразной игрой. Так вот, я поспорил, что он сдаст на пять. Меня подняли на смех. Когда он пришел с пятеркой, на нас поглядывали с большим недоверием, если не сказать со страхом. Спустя десять лет я уперся в стену американских лицензионных экзаменов. Чужой язык, обстановка, да и голова уже не та, возраст. И тут я вспомнил узбека. Я создал систему ключевых слов, написал их на бумажках и расклеил везде. Все стены в туалете на кухне прихожей. «Записал на пленку. Да, дети, когда-то давным-давно звук записывался на магнитную пленку. Кассета с ней вставлялось специальное устройство. Магнитофон. И постоянно крутил в машине. При лекарственной волчанке искать гистон, пневмония и низкий натрий – болезнь легионеров. Старик с сильной головной болью и падением зрения срочно гормоны. Здесь артериит и так далее, и так далее». Все тратят на сдачу подобных экзаменов от двух до четырех лет. Я был единственный, который все сдал за восемь месяцев. Вам важно знать только, что для профилактики тромбоэмболии и примерцательной аритмии этот показатель должен составлять величину между двойкой и тройкой. Если он меньше, значит препарат не работает. Это все равно, что вы просто кладете его с собой рядом на прикроватный столик. Смысла так принимать нет. влияют на действия варфарина, усиливая или, наоборот, подавляя его действия, очень многие лекарства и составляющие нашей диеты. Сначала о лекарствах, ведь варфарин принимают годами. На этом фоне что-то случается, меняется. Какие-то лекарства приходится отменять, а какие-то добавлять. Ну, например, первое – антибиотики. Популярные амоксицелин или клоритромицин могут резко усилить действие варфарина и в течение 2-3 дней привести к кровотечению. Второе. Противоязвенные препараты амепрозол, нексиум, лосек также могут усиливать действие варфарина. Третье. Обезболивающие препараты вольторен, напроксен и многие другие. Осторожнее. Риск кровотечения, свойственный этим препаратам, сам по себе здесь удваивается. Четвертое – аспирин. Часто малые дозы аспирина показаны больным по факту ишемической болезни сердца. А тут аритмия или тромбоз. Нужны антикоагулянты – варфарин. Что делать? И то, и то разжижает кровь. Разный механизм действия, но цель-то одна. И правда, совместный прием увеличивает риск кровотечения. Поэтому подобную комбинацию следует избегать, если только доктор умышленно не назначит ее вам. Такое возможно при наличии у вас механического протеза сердечного клапана. Диетические факторы тоже могут менять эффективность действия варфарина. Тут как раз логика четкая. Раз варфарин работает через подавление витамина К – то потребление продуктов, богатых этим самым витамином, приводит к увеличению его концентрации. И варфарина теперь требуется больше. Какие это продукты? Кстати, очень полезные. Мы как раз их не очень-то и любим. Зеленые овощи, стручковая фасоль, шпинат, брюссельская капуста, лук, латук. Хотя и капуста, и морковь в больших количествах тоже содержат немалое количество витамина К. Очень многие болезни требуют регулярного, иногда пожизненного разжижения крови, антикоагуляции. А варфарин, единственный выживший из антагонистов витамина К, в применении неудобен, легко передозировать, требует регулярных анализов крови на свертываемость. Последнее особенно удручает и пациентов, и врачей. В поликлинике настоишься в очередях, хотя необходимо создание сети варфариновых клиник. «Нужно-то. Комната, медсестра, анализатор и компьютер. Зато больной на варфарине придет, очередей там нет, людей на хронической антикоагуляции не так и много. Сделает анализ, ему можно скорректировать дозу препарата. Именно последнее и обуславливает необходимость подобных клиник. Анализ сегодня можно сделать и дома». Недавно начинали давать препарат с ударной дозой в 10 миллиграммов. После трёх дней насыщения её снижали до поддерживающих 5 миллиграммов. Но при таком подходе кровь часто разжижалась сверх меры. Поэтому сегодня с самого начала дают 5 миллиграммов. Кому-то, конечно, нужно меньше, кому-то больше. Только анализы могут сказать, кому сколько. В итоге очень хлопотно. И вот англичанин-мудрец, что по работе помочь, изобрёл, Нет, не паровую машину, а таблетки, при которых регулярные анализы делать не надо. Причем подсмотрела, что надо делать у обычной пиявки. В ее слюне содержится вещество гирудин оно-то и позволяет пиявке насосаться нашей крови вдоволь, не было бы его, кровь бы свернулась. Действуют эти новые лекарства на другом уровне того самого каскада свертывания и зарекомендовали пока себя как достаточно эффективные лекарства. Есть они и у нас, дорогие, правда, очень. Это продакса иксорелта. Основное условие их применения – сохранная функция почек у пациента. Еще, если передозировали немедленного антидота, противоядия для них нет. При варфарине антидот витамин К. Клинические испытания препаратов еще идут, до их завершения в некоторых случаях мерцательная аритмия при выраженных пороках сердца, искусственной клапанной сердца. Варфарин остается предпочтительным лекарством. Б. Лекарство против аритмии. лекарства применяемые для контроля ритма и частоты сердечных сокращений у больных смерцательной аритмией, условно делятся на группы первое обрывающие аритмию и возвращающие к нормальному ритму помните про неоднозначность такого подхода второе удерживающий нормальный ритм после его восстановления третье урежающий пульс Звучит, как нудноватая лекция. Хорошо. Сейчас ключевое слово для тех, у кого мерцательная аритмия была или есть – кардарон. Амиадарон. Узнали? Конечно. У нас в стране кардарон льется рекой. Трудно представить, чтобы кому-то с мерцательной аритмией не назначили этот препарат. И правда – Очень эффективный, самый эффективный, восстанавливает ритм, удерживает его лучше многих лекарств, да еще и пульс урежает. Все три в одном флаконе. Тогда что же не так дают и правильно делают? Да вот не совсем. На дно того флакона не смотрят, а зря, очень зря. Количество серьезных побочных явлений выводит этот препарат в один ряд с самыми опасными в применении – Тут надо десять раз подумать, взвесить и подумать опять. Вот с подумать у нас обычно проблемы. Да и зачем? Привезли больного с приступом, вкатили ему кардарон, приступ прошел, дали еще с собой таблетки, и все счастливы. Больной принимает таблетки, пульс у него нормальный. Молодцы, доктора, правильно, что коньяк подарил». Он, сосед, какие-то другие таблетки пьет, так у него и пульс срывается, и даже аритмия опять бывает. ни к тем врачам обратился. Только через полгода-год появляются тяжелейшие проблемы со щитовидной железой, а то и необратимые изменения в легких. А сосед все бодрячком, хоть и с перебоями. При аритмии, как ни странно, не всегда лучшим лечением является возвращение к нормальному ритму. К сожалению, у такого подхода много неприятных побочных действий. Запомните, кардарон, амиадарон – очень эффективный препарат. Для больных с ишемической болезнью сердца и снижением сократительной функции это по-прежнему лекарство номер один. Но вы должны знать, какие могут быть побочные явления при постоянном его применении, даже не в очень больших дозах. Это. Первое. Как снижение, так и повышение функции щитовидной железы. Второе. Фиброз легких. Третье. Отложение препарата в роговице глаза. Обычно такие включения видны невооруженным взглядом и проходят после отмены. Четвертое. Гепатит. Печень страдает в 20% случаев. Пятое. Кожные проявления. Так называемый синдром синего человека. Я однажды видел. И правда, синий. Шестое. Но ну и как все препараты против аритмии, кардарон может не только их лечить, но и провоцировать. Лечение кардароном – большая ответственность и для врача, и для больного, и требует постоянного внимания и тщательного контроля. Другие два лекарства были популярны только у нас в стране и до сих пор имеют хождение – это этоцизин и этмозин – Они никогда не были зарегистрированы в западных странах и отсутствуют в каких-либо классификациях и рекомендациях. Возможно, никто из тех, от кого зависит включение препаратов в подобные рекомендации, так и не смог прочитать и правильно выговорить химическое название. Диэтил аминопропионил этоксикарбониламин офеготиазин. Не шутка. Так и называется. По опыту работы в кардиоцентре помню, что эффект весьма слабый, а провоцирует новые аритмии легко. Много лет назад для купирования приступа мерцательной аритмии применялись навокаиномид и хинедин. От первого больные катастрофически роняли давление, а при продолжающемся приеме развивали лекарственную волчанку, второй мог вызвать смертельную аритмию. Оба практически больше не применяются при аритмиях в западных странах. Врачи скорых... Вы знаете об этом? Нет, я просто спросил. Молодцы. Еще один препарат из этой же лекарственной группы, сошедший со сцены, ритмодан, но он приводит к задержке мочи и аритмии. В Америке его уже и нет. Европейцы еще иногда дают его молодым пациентам со здоровым сердцем, но и только. Я посмотрел у нас в аптеке. Как же? Есть таблетки, иновакоинамиды и хинедина, и ритмодана. Парадоксальная ситуация, мы же не самая здоровая нация, лечим препаратами, которые, внимание, повышают смертность. Ведь от нас не требуют денег на клинические испытания, на дорогостоящие исследования. Пользуйтесь мировым опытом, уже проведены, уже доказали – Хинедин повышает смертность, витамин Е тоже, сосудистые препараты как минимум бесполезны, иммуномодуляторы – обман, а валерьянка разрушает печень. Ну что, лень прочитать? Ну да, потом еще довести до разболтанной разношерстной армии врачей, а там гуляй, поле, еще то, как их заставишь исполнять? Круг замкнулся. Без обучения». Без следования обязательным алгоритмом лечения, без непримиримой переаттестации и персонального лицензирования врачей нам нечего надеяться на улучшение здоровья населения. Я бы разбогател, если бы каждый раз, когда я пишу или говорю эту фразу, мне платили бы рубль. Есть такой злой анекдот. Турист в Иерусалиме видит, как у стены плача, верующий истово о чем-то молится». Помялся, потом все-таки подошел и спросил. «А о чем же вы так просите у Бога? Я смотрю, вы очень давно здесь». «Да все просто. Прошу мира всем, здоровья, благополучия для всех». «Ну и как?» «Такое впечатление, что со стенкой разговариваю». «Идем дальше». Пропофенон, пропонорм, как и другой антиаритмик, фликаинит... Тамбокор не должен применяться у больных с наличием ишемической болезни сердца и у пациентов с сердечной недостаточностью. При этих конкретных болезнях они показали себя в исследованиях не с лучшей стороны. В остальных случаях мерцательной аритмии, артериальная гипертония, болезни щитовидной железы, они хоть и менее эффективны, чем кордорон, но имеют значительно меньше побочных явлений. При ишемической болезни сердца используют тот же кордарон сходный с ним препарат дранодарон, мультак, бета-блокатор саталол и новый, пока не очень у нас доступный, дофитилит. Дранодарон, производная кардарона, имеет значительно более короткий период полураспада и значительно меньше накапливается. Постулируется, что свободен от побочных явлений кардарона, но за печенью и легкими следить все-таки надо. Противопоказан больным с выраженными нарушениями сократимости. При фракции выброса менее 35%. Помните еще, что это такое? И больным с постоянной формой мерцания. Тема антиритмических лекарств очень сложная и мутная. Врачам-то не разобраться сразу, как тут объяснить непрофессионалу. Поэтому заканчиваю и заканчиваю рекомендации Американского общества кардиологов. Если эту книжку послушают врачи, им будет полезно. Первое. Мерцательная аритмия без ишемической болезни сердца. Предпочтительно флекаинит и пропофенон. Можно кардарон, дранодарон и саталол. Второе. Больным с ишемической болезнью сердца, но без сердечной недостаточности, предпочтительно дранодарон и саталол. Можно кардарон. Третье. Больным с сердечной недостаточностью кардарон противопоказаны флекаинит, пропофенон, дранодарон и саталол. Четвертое. Больным с выраженной гипертрофией сердечной мышцы предпочтительнее кардарон и дранодарон. Не так уж и замысловато, правда? Видимо, и американские кардиологи поднаторели на обучении узбекских боксеров».